Вторая попытка посадить на митрополичью кафедру русского человека относится к очень беспокойному и политически острому моменту борьбы Монамаховичей с Ольговичами, осложнённой столкновениями и внутри этих княжеских ветвей. В 1147 году великий князь Изяслав Мстиславич, внук Владимира Мономаха, поставил митрополитом Клима Калугера Руси на осед с шестью епископами. Лаврентьевская летопись. В Выпотевской летописи есть подробности. Поставил Изяслав митрополитом Клима Смолятича. Вывет из заруба бебо чернаризич кимник и бысть книжник и философ так яко же в русской земли небяшить опять инициатива исходит от князя его энергично поддерживает черниговский епископ ануфрий по-видимому председатель собрания Сочувственно к кандидату отнеслись и другие епископы, кроме Смоленского Мануила Грека и Новгородского Нифонта. Последний, правда, был недоволен не кандидатом, а тем, что кандидат не был утверждён греческим патриархом. Патриарх на этот акт не соглашался. Ануфрий Черниговский очевидно при поддержке князя находил возможным обойтись и без патриаршего благословения, ссылаясь на наличие в Киеве мощей святого Климента, что по его мнению было вполне достаточно, чтобы нового митрополита сделать полноправным. Ведь и сами греки в таких случаях тоже обращались к мощам. Большинство епископов с этим доводом согласилось. И так, азгадавшее главу святого Климента, поставиша митрополитом. Ипатьевская летопись. Но этим дело не закончилось. Время было бурное, события быстро менялись, вызывая непосредственный отклик в Западной Европе и Византии. Заняв на короткое время Киев, враг Изяслава, его дядя Юрий Долгорукий, изгнал Климента. В продолжение 1150 года Изяслав дважды сгонял с престола Юрия. И столько же раз возвращался с ним в Киев митрополит Климент и оставался на своём месте до самой смерти Изяслава 13 ноября 1154 года Юрий получил из Константинополя нового митрополита грека Константина который начал свою деятельность в Киеве с того, что предал проклятию князя Изяслава тогда уже покойного и всё русское духовенство поставленное климом. Через год после этого умер Юрий. Киевским столом овладели сыновья преданного проклятью Изяслава. И митрополиту Константину пришлось спасаться бегством. Снова послали было за климом но появились препятствия к его возвращению. Борьба приняла очень острую форму, и киевский князь вынужден был пойти на компромисс. Он принял вместо Клима греческого кандидата по настоянию византийского императора. Но, по словам Татищева, который не мог выдумать этот факт, Хотя быть может, и пересказал его несколько тенденциозно. Твёрдо заявил, что впредь, ежели патриарх без ведома и определения его Киевского князя на Русь поставит митрополита, то он, Киевский князь, грозит присланного кандидата не принять и вообще радикально изменить отношение русской церкви к Константинопольскому патриарху. Тут мы видим несомненные попытки обрушить церковную власть, освободив её от политической зависимости от Византии. Другая, значительно более мощная струя в том же направлении шла из народа. Хотя и принявшего из Византии новую веру, но не могшего забыть и своей старой давно успевший войти глубоко в его быт. Новая вера не могла вытеснить полностью того, что было частью самого народа. Быт не заимствуется, а складывается. И мы можем совершенно чётко видеть, как он складывался на новом своём этапе. Как он притворял в себе новую стихию В слове о том, как опервые погани несущие языцы кланялись идолам, есть очень характерное место на виньне подлинной русской жизнью XI века. Тут говорится о славянах, конечно, о русских прежде всего. По святом же крещению Перуна от тринуша а по христа Богу яшася, но иноне по украиннам молятся ему, проклятому богу Перуну и Хорсу и Мокоше и Вилу. И то творят отай. Сего не могутся лишите проклятого ставления вторые трапезы наречённые роду и оражаницам. То есть рядом с христианской верой недостаточно ещё в массах крепкой и в таких даже городах, как Новгород, а тем более в глуши по украиннам. Долго был жив культ старых богов. Язычество, веками создаваемое самим народом и дорогое народным массам, поскольку в нём, как в религии, выросший в бесклассовом обществе не освещались элементы классового угнетения, как в религиях более поздних. Конечно, и не могло исчезнуть вдруг. Человеку хотелось знать будущее. Человек в борьбе с природой искал помощи, веруя в возможность воздействовать на природу таинственным способом. А чудо вера в гадания, приметы, волшебства, с которыми безуспешно боролись проповедники христианства. Человек привык присматриваться и прислушиваться. Хромина трещит, уха зов он, воранgray, кураклик, окамик, огонь бучит, пёс воет, мышей писк Мышь парты грызёт, жаба кычит, кошка мявкает, сон страшит, черница свиретит, свинью свиретит, огонь пищит и прочее. Таков бесконечный список упоминаемый в так называемых книгах ложных, апокрифах и языческих гаданий о будущем по приметам волхвы и кудесники владеют тайной узнавать будущее влиять на судьбу человека русский человек не мог отказаться вдруг от своих убеждений даже если бы действительно христианские идеи достигли до самых народных глубин но ведь как раз этого и не было христианизация медленно шла из городов у деревням и весим и проникая в толщу народных масс сливалась с старым привычным образом мысли и чувств под пером старых и новых русских книжников это были две веры живущие рядом двоеверие но в подлинной жизни этого не было и быть не могло Это была одна синкретическая вера, явившаяся результатом притворения христианства в русской народной среде, иначе его обрушение. Совершенно недвусмысленно об этом говорят русские праздники. Языческие годовые праздники тесно сплетались с христианскими. Праздник Нового года, весны носил римское имя Календы. Коляда и совпадал с христианским Рождеством Христовым. Обрядовая сторона празднования осталась чисто языческой. В рождественский сочельник у болгар, сербов, украинцев, белорусов и во многих местах Великороссии устраивалась до самого недавнего времени обрядовая трапеза символизирующая моление о плодородии и благополучии наступающего года цветочные гадания сопровождали этот период от Рождества до Крещения масленица христианской церковью совсем неузаконенная продолжала жить самочинно. Праздник лета связан с праздником Ивана Купала. Чисто христианский праздник Пасхи был соединён с праздником солнца и Перуна. В некоторых местах России Святая неделя называется Гремяцкой неделей. Существует примета, что гром на святой неделе к урожаю. Место перу на громовержце занял пророк Илия. В Греции он же вытеснил Зевса. Самочинно продолжают жить и праздник Ярилы, всехсвятское заговение, с которым боролся еще Стоглав. И праздник Лады Фоминово воскресение. В честь Лады праздновалась и пятница. Обычай долго сохранившийся на Украине, где недельным праздником было ещё в XVI веке не воскресение, а именно пятница. Откуда и почитание в русском народе святой Пораз Киевской пятницы полностью вошли в обрусевшие христианские представления так называемые чёрные боги, соответствующие языческим богам зла, причинявшим людям несчастья. Колдуны и ведьмы, эти орудия чёрных богов, остались в народном обиходе несмотря на борьбу с ними. Обрядовая сторона язычества окоменило в многочисленных бытовых пережитках. Нигде так ярко не отразились верования русских людей, не только одних низов, но и верхов. Теоретически хорошо знакомых с христианской догматикой, как слове о полку Игореве. Автор его несомненно христианин по своему мировоззрению прославляя князей и дружину поборающих за христианные на паганные полки он противополагает христиан паганам и направляет своего героя после избавления от плена к святой Богородице Пирогощей но в то же время он проникнут старыми русскими традициями русский народ Он называет внуками дождь бога, Баяна внуком Велеса, ветры внуками Стрибога. На политические события у него своя, нецерковная точка зрения. Он чужд понятия греха и в несчастьях Руси видит не божее наказание, а следствие княжеских усобиц. Христианство было своеобразно усвоено русскими, как и всё, что так или иначе попадало извне к русскому народу. Способность русского народа творить свою собственную культуру, способность русского народа творить свою собственную культуру и притворять взятое у других народов обнаруживается на примере судьбы христианской религии на Руси не менее ярко, чем в вопросе о словении варягов и многих других народов.